213. Апрель 24. Путь применения учения в жизни есть путь верный. Реакцию правильного действия можно тотчас же ощутить в сознании через сердце. Правильному действию радуется сердце и почерпает из него удовлетворение. Если бы все действия были бы правильны, главные причины всех огорчений можно было бы избежать. Сердце можно открыть ключом радости. Радость родится на путях правильного действия. Называют этот путь золотым. Но дело не в названии, а в том, чтобы реакция сердца на мысли, слова и поступки была бы светоносной. В сердце есть средоточие огненной энергии, вечно пульсирующей в человеке. Оттональность этой энергии зависит от состояния всего микрокосма. Сердце является собою орган, действующий и пульсирующий на всех планах, в соответствующих им формах. Причем самая сущность этого органа остается неуловимой или несказуемой. Можно назвать ее искрой или центром первородной жизни, пульсацией, которая началась в недрах несказуемого. Есть такое начало, когда-либо имело место. Лучше сказать, что начала этого не было никогда, равно как и никогда не будет и конца. Вечность уявляет в отрезке видимости плотной или тонкой не имеет ни конца, ни начала, и сердце служит живым утверждением дыхания вечной жизни. Поэтому говорим, что путь лежит через сердце, и через сердце может приобщиться и человек к огню, ибо оно есть аппарат огненный, основе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 ибо чистым сердцем увидеть сияние высших миров чем увидит не глазами, а сердцем и добрый и злой из сокровищ и сердца своего выносит энергии сердцем рождённый и действия мыслы совершает человек в сердце своё так учение сердца даваемое учением жизни продолжает развивать те основы которые даны тем же учением света в Евангелии Надо видеть последовательно растущую преемственность единого учения света во всём, что даётся, что было и будет дано владыками света. Так будет меньше непониманий и разделений не нужно. Всё есть едины. Разделение родится в невежественном сознании, неспособном мыслить синтетически. Философия говорит о мире, религия говорит о мире, наука говорит о мире. Мир единый. Откуда же разделение, если, созерцая или изучая единый космос, люди находят в понимании своем противоречия, не в них ли они? Не будем приписывать Вселенной ее законам узости и малости своего понимания. Стройность мироздания, величие космических законов, согласованность мирового движения огромных систем не могли быть порождены тупоумием двуногих млекопитающих. потому пора устыдиться несогласованности этих трёх потоков человеческого познавания мира и признать её порождением человеческих умов но отнюдь не порождением величия космической жизни